Рассказывает Дмитрий Левочский. «Самая заметная черта у Петра Фемича — его глаза. Большие, светло-голубые, пронзительные, какого-то невероятного небесного оттенка. Настолько они заметны, что я не сразу обратил внимание на блатные татуировки по всему телу. Чаще всего встречалась оскаленная яростная морда какого-то крупного хищника из кошачьих. Не то тигра, не то пантеры. Услужливая память сразу же выдала результат, обратившись к прочитанным лагерным писателям. Оскаленный зверь — символ непокорности, ненависти к закону и любого рода режиму. Жизнь его в хосписе началась со знакомства с моей коллегой, координатором Делнозой. Между ними происходит такой диалог. «Имя-то какое у тебя сложное! Можно просто Дина. А я тебя по-разному могу называть. Прищуривается прямо как кот». Голос становится вкрадчивым и хитрым. «Ой, как меня только не называли!» «Сирень ты моя ненаглядная! Называли тебя так когда-нибудь?» «Медсестра Настя говорит. Глаза-то какие у вас красивые, Петр Фомич!» Он немного поизучал ее синим взглядом из-под чуть сомкнутых век и пояснил, еще какие красивые, блядские. Справедливости ради хочу сказать, что это было первое и последнее нецензурное слово в адрес медицинского персонала. С медсестрами и врачами он был безукоризненно, вежлив и обходителен. Он сразу напомнил мне Джона Сильвера из «Острова сокровищ». Этот персонаж всегда привлекал меня своим великолепным двуличием, убежденный холодный убийцей и разбойник, но при этом образованный, вежливый и очень обаятельный человек. В разговоре же со мной Петр Фомич не сдерживал свою истинную, истинную ли сущность, охотно перемешивая матерную брань с уголовным жаргоном. Мы расположились однажды около часовни на плетеных креслах у стеклянного столика. Было жарко, Москва шумела со стороны высокого забора. Несмотря на тяжелую болезнь, он курил как паровоз по три, а то и по четыре сигареты за раз. Конечно, рассказывал он и о себе. Я знал прекрасно, что в уголовном мире не принято базарить за делюгу, то есть рассказывать обстоятельства совершенных преступлений и их последствий, поэтому вопросов не задавал. Покурив, Он разговорился и рассказал свою историю. Отсидел я двадцатку. Ну, не мужиком сидел, понял? Под Смоленском. Пацаны меня грели все время, чай курить заряжали. Особенно на крытке часто там был. Ничего хорошего в лагере нет, дерьмовое место. Романтика? Какая нах романтика? Еще в середине срока решил. Ну и его нах все это, разборки, рынки, наркота. Не хочу так когда освободился, пацаны меня у ворот уже ждали. Говорят, давай к нам. Есть тема одна. Все равно ты, нах, никому тут не нужен. Работать, что ли, пойдешь? Я им говорю, братва, без обид, но я в завязке. Работать пошел, понял? Первый раз в жизни. Сначала на пункте приема стеклотары. Помнишь, были такие в каждом дворе вагоны. Вот я приемщиком был. А что, зашибал нормально? В день даже больше выходило, чем когда на дела ходил. Люди толпами шли, бутылки несли. Потом в баре. Ну, знаешь, как говорят, вышибалой. Здоровый был, меня боялись все. Ну, бил лохов, да. А чё не бить, если они в бычку сразу в залупу лезут? Дал в ебло следующий. Бабла еще больше стала. Курево бухло. В саду запах липы и распустившихся пионов. Цветет жасмин. Под ним сидит Мария Викторовна. пьет кофе. Из палаты рядом звуки второго концерта Чайковского. Тут хочется лечь на траву и заснуть. Кажется, все в этом мире зовет отдыхать и дремать сладко. Потом все-таки к братве подался. База у нас была под Ростовом, понял? Мы шмотки брали из Турции за копейки и сливали их в девяностые. Расходились за пару часов, понял? Футболки-то говно, один раз надел и выкидывать уже. А их у нас с руками отрывали. Тоже уважали там, товар всегда вовремя подвозили эти друзья с юга. Петр Фомич тут употребил другое слово. Я его, пожалуй, использовать не буду. Если что не так знали, сразу в колясочку с колёсиками пересядешь. И семья твоя тоже, понял? А кому это надо? А потом болезнь, рак, больнички всякие. Мимо нас идет медсестра. Петр Фомич преображается сразу. Юленька, я точно не в раю. Нигде мне так хорошо не было ты Какой благодать! Юля улыбается, кивает мне и Петру Фомичу. Петр Фомич помолчал, раскуривая очередную сигарету, постепенно снова входя в образ Джона Сильвера. «А хорошо у вас, правда хорошо, заебись. Я до этого в больничке был, так ласты там чуть не склеила, а у вас благодать. Точно не рай у вас тут, Димон? Мне кажется, не рай, в раю вряд ли болеют. Вот и я о том же. Ты почаще заходи, Димон, покурим, а?» Хитрый прищур ослепительно-голубых глаз со зрачками-точками. Несколько раз беседовали с ним и позже. Трудно было, конечно. Жасмин, лето, а рядом все эти ужасы, банды, тюрьма, боль. Болезнь заставила Петра Фомича отложить темные дела. Уже много лет он лечится. А может быть, и не болезнь вовсе, кто его знает. Сильвер, лишившись ноги, вполне себе пиратствовал. Даром, что литературный персонаж, хоть и имеющий реальный прототип. Его раздражал мой печальный вид иногда. «Димон», — говорил он мне тогда, приветственно махая сигаретой, — «Ты чё опять кисляк мандячишь? Пойдем покурим чайку-кофейку. Бросай ты всю эту бодягу». Я улыбаюсь рассеянно, но грусть всё равно ощущаю. Вчера Петр Фомич почти весь день провёл в любимом месте, там, где состоялся наш с ним первый разговор, около часовни за стеклянным столиком. Было что-то тут от южного кафе шашлычный, переполненная пепельница, крепкий чай, крепкие словечки и выражения. Московское небо ракотало, но грозой так и не пролилось. Умер он ночью, не проснувшись в новом дне. Я успел только обменяться рукопожатием с его сыном, сказав какие-то слова, уместные в этой ситуации. В хосписе существует традиция, когда люди прощаются со своим близким человеком, над входом в комнату прощания зажигается небольшая лампа, похожая на ночник. Это значит, что в комнату заходить сейчас нельзя. Небольшая лампочка над комнатой прощания загорелась на полчаса, а потом погасла. Ушли навсегда в прошлое рынки разборки, бандиты, ужас и боль. Остался только запах жасмина, цветущей липы и розовых кустов. Осталось лето, еще почти два с половиной месяца тепла, радости и новой совсем не страшной жизни. Разъясню и себе, и вам мой с Петром Фомичом разговор. Мужик – одна из каст тюремной иерархии, человек, не связанный с криминальным миром, но тем не менее попавший в заключение, самый распространенный контингент заключенных. Греть или грев – материальная поддержка заключенного, обеспечение его продуктами питания, сигаретами, средствами гигиены и прочим. Крытка. Специальные помещения в колонии для изоляции злостных нарушителей режима. Тема. В уголовном жаргоне схема преступной деятельности. Бычка. Агрессивное поведение. Кисляк мандячить. Пребывать в угнетенном состоянии духа. Бодяга. Ерунда. Бессмысленное занятие. Чему только не научишься у наших пациентов.